Песнь девятнадцатая Данте видит перед собой орла с расправленными крыльями. Этот орел состоит из душ, которые соединяют свои голоса в один голос царственной птицы и говорят, что они вознесены на небесную высоту и пользуются блаженством, потому что при жизни были справедливы, милостивы и благочестивы. Данте обращается к орлу, который, по объяснению толкователей, есть прообраз монархии, с просьбой разъяснить возникшее в нем сомнение о том, почему не может спастись без крещения человек, не познавший Христа, но обладающий безгрешной душой. Орел не отвечает прямо на этот вопрос, но говорит о непостижимости воли и премудрости Божией и переходит к рассказу о страшном суде, на котором Господь отделит безгрешных от грешных, и воздаст каждому по заслугам. Далее Дух перечисляет многих царственных особ, которые займут последнее место на страшном суде за свои позорные деяния. Изображение увидел я орла, который развернул два мощные крыла. Там каждый из душ, объятых созерцанием, казалось счастливо чудесным их сиянием, блистая, как рубин под солнечным лучом. Но то неведомое смертному, о чем хочу поведать я, еще никто покуда здесь не описывал, никто не воспевал, воображение никто не создавал. Раскрылся клюв орла — И видел я, о чудо, от изумления глубокого немой, И слышал я, что он промолвил «я и мой». Но в мыслях «мы» и «наш» имел орел парящий. Он молвил «вознесен сюда к неприходящей и вечной славе я За то, что справедлив и милосерд я был». Всегда благочестив оставил память я среди толпы порочной, и многими она зовется безупречной, но подражавших мне лишь малое число. И так же, как всегда, идет одно тепло из многих угольев, так здесь для выражения любви совместный душ орла изображения единым языком вещала с высоты». Я молвил радости, бессмертные цветы, В едином запахе свои благоухания вы изливаете. Пускай его дыхание повеет на меня Ту жажду утоля, которой никогда не утолит земля. Здесь правосудие Творца, что воссияло, И для миров других снимает покрывало. Пусть речи мудрые сомнения разъяснят, Которая меня так долго волновала. как сокол молодой, когда бывает снят железный колпачок, бьет радостно крылами, и, отряхаясь, красуясь перед нами, готовый полететь, так встрепенулся весь и дивный тот орел из светлых душ слиянной, которые Творца прославили осанной, понятную лишь тем, кто ей внимает здесь. Он молвил, кто в измерил мироздание, и кто определил везде существование незримых сущностей и зримых, тот не мог всем этим сущностям и видимым, и явным дать отпечаток тот, что слову был бы равным. И первый тот гордец, кого Господь и Бог всех больше наделил высоким совершенством, пал ранее других, не насладясь блаженством. «Отсюда следует...» Кто одарен был им в слабейшей степени, Вместилищем, конечно, не может благу быть, Чья сущность бесконечна. Оно собою лишь измерено самим. Земное зрение — лишь луч единой света все озарившего. Не дозволяет это ему увидеть свет божественный таким, Каким действительно блистает он пред нами. Как взору глубь морей, струящихся волнами, так правосудие Господня глубина неведомому. уму. Близ берега до дна проникнуть может взор, но дальше на просторе он не увидит дна в открытом бурном море, помимо тех лучей, которые лазурь не спосылает нам, не знающая бурь. Все прочее лишь мрак, тень плоти и отрава. О справедливости судить ты можешь здраво. Перед тобой ее завеса поднята. Ты говорил себе, вот человек, рожденный на берегах, где имени Христа не произносится, но свыше одаренный, душой, которая прекрасна и чиста, он в мыслях и делах является безгрешным, и если он умрет, не будучи крещен... Уже ли должен он страдать в аду кромешном? Где справедливость та, какой осужден он на мучение, и в чем же заблуждение, когда не ведал он высокого учения? Седалище судьи, стремящейся занять, того, чей взор острей и поле зрения шире, ты хочешь видеть все, что происходит в мире, но зрение твоего хватает лишь на пять. Лукавящий со мной имел бы основание питать сомнения, когда бы устранять не помогало их священное писание. О грубые умы! Лишь божество одно есть совокупность благ, и потому оно не удаляется от блага. Справедливо все, что согласно с ним — И волю Его. Ничто привлечь к себе не может божество, Но все лишь от Него исходит нам на диво. Какая из тптенчика мобильно пищу дав, Кружится над гнездом и голову подняв, Они следят за ним, так и орел, в котором соединилось так много светлых сил, Ликуя, и кружась, высоко воспарил. Я следовал за ним благоговейно взором, и мне послышался тогда орлиный глаз. Вот справедливость та, что суждена для вас. Вот песнь моя, она не для земного слуха. Когда же пламенный язык святого духа вновь осенил того изображением, чьим перед вселенной гордился древний Рим, он громко продолжал. и ранее Христово распятие, и потом не восходил сюда никто из тех, кто чужд крещение святого. Но многие к нему взывают иногда, крича «Христос! Христос!», которых он сурово отринет от себя в день страшного суда, поставив дальше тех, кто чужд его учения. Подобных христиан — Словами осуждения накажет Эфиоп, когда миров творец навеки отделит всех козлищ от овец, одних для вечных мук, других для жизни вечной. Персидские цари что скажут королям при виде списка всем позорным их делам? Они увидят там разгром бесчеловечный, под знаменем орла, главнейшим из знамен, Альбрехтом будет он над Прагой совершен. Увидит и того, кто на потеху свету В Париже делает фальшивую монету, И веприм будет сам смертельно поражен. Увидит там вражду шотландца и британца, Которые, стремясь земель раздвинуть грань, Ведут в безумии полки свои на брань. Увидит там разврат венчанного испанца И трусость короля Богемии, Он дел отважных не свершал и даже не терпел. Там будут вписаны подробно на странице и Иерусалимского хромого все дела. Из них достойные равнялись единицы. Постыдным же и злым деяниям нет числа. Они увидят там позорный ряд обманов, Который совершил презреннейший скупец имеющий престол на острове вулканов, где некогда Анхис нашел себе конец. Как мало стоит он, достаточно об этом и краткой записи. Немногие слова укажут многое, и перед целым светом на славу гнусную докажут все права, как дяди короля, так и родного брата, сгубивших свой народ и царство без возврата. Все португальского узнают короля, а также и того, владенье, чье земля норвежская. А с ним расцы и поэта, кем выбивалась там фальшивая монета. О, благо Венгрии, когда она отпор готовит недругам, и гордая отвага опять проснется в ней. Стране наварской благо. когда укроется она за цепью гор, врага не допустив переступить границы. В задаток мщения две кипрские столицы скорбят и плачутся на то, что их теперь, с других беря пример, терзает лютый зверь.